Фонтебло в два часа утра. Как мы видели, Де Сентеньян покинул королевские комнаты в тот самый момент, когда туда входил суперинтендант. Де Сентеньян получил поручение, которое нужно было выполнять как можно скорее. Это значит, что Де Сентеньян собирался приложить все старания использовать свое время как можно лучше. А он решил, что первое необходимое сведения может дать ему Дегиш, и он помчался к Дегишу. Дегиш, который, как мы видели, скрылся за углом в Лигеле и как будто бы отправился домой, домой однако не вернулся. Десентиндиан принялся его разыскивать. И сходив в парк во всех направлениях, он заметил около дерева что-то похожее на человеческую фигуру. Фигура эта была неподвижна, как статуя, и казалось, человек весь поглощён созерцанием одного окна, хотя оно было плотно завешено. Так как это было окно комнаты принцессы, то Сентензиан заключил, что застывшая фигура является неким иным, как дегишем. Он тихонько подошёл ближе и увидел, что не ошибся. Свидание с принцессой при исполнило Дедиша таким счастьем, которое оказалось непосильным для его души. Де Сен-Тэньяну было известно, что Дедиш играл какую-то роль в представлении Лавальер принцессе. Придворные знают и помнят всё. Он только не знал по какому праву и на каких условиях Дегиш согласился оказывать покровительство Лавальер. Но если хорошенько постараться, то всегда можно кое-что выведать. Поэтому Сент-Эн-Ян надеялся получить необходимое ему сведение, расспросив Дегиша со всей деликатностью и в то же время настойчивостью, на какие он был способен. План до Сент-Эн-Яна был такой.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 сделать её своей самоумышленницей при двора, которая, приуспевая сама, была бы заинтересована и в его приуспеянии. Если же допустить, что в один прекрасный день тайна её прошлого всё-таки обнаружится, принять заранее все предосторожности, чтобы сделать в присутствии короля вид, будто ему ничего не было известно. Даже В этот день он останется в глазах Лавальяр все тем же великодушным человеком. С этими-то мыслями, созревшими в голове де Сент-Энзиана в какие-нибудь полчаса, лучший сын века, как сказал бы Делла Фонтен, принялся за дело, твердо решив заставить заговорить Дегиша, иными словами, посеять в нем сомнения относительно его счастья, причинах которого...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 Час, когда слепаются глаза, а сердце трепещщет, голова отечна, когда мы бросаем взгляд с сожалением на прошедший день и обращаемся с восторженными приветствиями к новому дню. Длядогише этот час был зарею нессказанного счастья.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 Да, дорогой граф, я восхищаюсь силис. Это вам и подобает мне, конечно вам, раннему устрашимому покровителю всех красивых и умных женщин. Что за вздор вы говорите? Говорю истинную правду. Мне всё известно. Знаете ли я влюблён? Вы? Да. Тем лучше, дорогой граф, — Пойдемте, вы мне расскажете. Дегиш, испугавшись, чтобы Сент-Индиан не заметил этого освещенного окна, взял графа под руку и попробовал увезти его. Нет, — Нет-нет, — сказал тот, опираясь, — не тащите меня в этот темный парк, там слишком сыро. — В таком случае, ведите меня, куда вам вздумается, и спрашивайте, о чем желаете, — покорился Дегиш.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 И что сначала нужно принять меры предосторожности. — Вы правы, — вздохнул Дегиш. — Сердце — весьма хрупкая вещь. Мое в особенности. — Ну, такое нежное, уверяю вас. — О, это всем известно, граф. А дальше? — А дальше вот в том. — Дело идет попросту о мадемуазель де Тонне-Шарант. Вот как? — Дорогой Сент-Инзиан, мне кажется, что вы сошли с ума. Почему же? — Я никогда не покровительствовал мадемуазель де Тонне-Шарант. — Неужели? — Никогда. — А разве не вы представили мадемуазель де Тонне-Шарант принцессе?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 Простите, но мне кажется, что час поздний, пора домой. Однако вы не спешили домой, когда я вас встретил или, точнее, нашёл. Я к вашим услугам, дорогой граф, если вы собираетесь что-нибудь сказать мне. И отлично. Колено создателем. Получасом раньше, получасом позже, от этого ваше кружева анне и земноцы не больше ни меньше. Так ли не те, что причины вашего молчания не являются какие-нибудь дурные сведения об этой девушке? Что вы? Насколько мне известно, она чиста как хрусталь. Вы обрадубли меня. Однако я не хочу производить впечатление человека плохо осведомлённого в таких делах. Всем известно, что вы поставляли фрейлинка двору принцессы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 И смысла мало, и рифма скверная. Чего же вы хотите, дорогой мой? Эту песню сочинил не Русин, не Мольер, а Ласильят. А ведь вельможа не может владеть рифмой, как заправский стихотворец. Как дозадно, что вы помните только конец. Погодите, погодите, вот начало второго куплета. Слушаю. «Дал место кавалер». «Монтале и...» «Тьфу!» «И лавальяр!» — воскликнул нетерпеливо Дейгиш, совершенно не понимая, куда гнет Де Сент-Индиан. «Да-да-да, это самое лавальяр! Вы правильно подобрали рифму, дорогой мой?» «Ужасно трудно было догадаться!» «Монтале и лавальяр! Вот именно! Этим самым добывым девчонкам вы и протежировали!» И Сен-Тенян расхохотался. Э, почему же в песне совсем ничего не сказано о мадемуазель де Тоннешарант? спросил Дегив. Не знаю. И так вы удовлетворены? Разумеется. Но там всё-таки упоминается Монталес, сказал Сен-Тенян, продолжая смеяться. Ох, вы её найдёте повсюду. Очень быстро, девица. Вы её знаете? Скорее по на слушки. За нее хлопотал некий молекорн, которому, в свою очередь, патажировал манекан. Манекан просил меня устроить Монталея Фрейлина при дворе принцессы, а молекорна — офицером в свете принца. Я попросил за них, ведь вы знаете, что я питаю некоторую слабость к этому чудаку-манекану. — Что же ваши труды увенчали с успехом?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 И Сент-Эн-Ян снова залился смехом, который так раздражал Дегиша. «Да, это-то точно я ввел ее к принцессе», — проговорил Дегиш. «Ха-ха-ха-ха! Но, дорогой граф», — сказал очень сухо и холодно Дегиш, «вы сделаете мне большое одолжение, если не будете отпускать шуточек относительно этого имени. Мадемуазель, лобом леблан де лавалияр особо совершенно безупречная».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 Сент-Иан вздрогнул вот как, поскликнул он: "Да, граф". Продолжал Дегиш: "Вы самый воспитанный из всех французов и должны понимать, потому что я не позволю ставить своего друга в смешное положение. Понимаю, как нельзя лучше". И Сент-Иан прикусил губы от досады и обманутого любопытства. Дегиш вежливо поклонился ему. — Вы прогоняете меня, — сказал Сент-Инзиан, которому до смерти хотелось узнать имя друга. — Нисколько дрожайший. Я собираюсь кончить свои стихи к Фелис. — Что же это за стихи четверостишие, понимаете ли? Четверостишие — тонкая вещь. Еще бы. Так, к четырём стихов мне оставалось сочинить ещё 3 1/2, то не хочу всё среди доточиться. Ну, понятно. До свидания, граф. До свидания. Кстати, э, что? У вас лёгкая рука. Очень. Следовательно, вы успеете закончить ваши 3 1/2 стиха к завтрашнему утру. Надеюсь. В таком случае до завтра. До завтра. Прощайте. Сент-Иньяну Воле неволе пришлось раскланяться. Он исчез за деревьями. Во время разговора Дегиши и Сент-Иньяна дошли довольно далеко от замка. Всех к математика, всякого поэта и всякого мечтателя свои развлечения Сент-Иньян, расставшись с Дегишем, ощутился на краю парка, где начинались уже разные службы и где за большими купами акций и каштанов, оплетенных диким виноградом, возвышалась стена, отделявшая парк от двора со службами. Оставшись один, Сент-Иньян пошел по направлению к этим постройкам. Дегиш повернул в противоположную сторону.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 Вдруг до его уха донесли звуки человеческих голосов. Это был шёпот, женские жалобы, прерываемые вопросами, тихий смех, вздохи, заглушённые возгласы удивления. Отчётливее всего можно было различить голос женщины. Сент-Иджайан остановился и с удивлением обнаружил, что голоса раздаются откуда-то сверху.